Глава 6.3 Диара «Здесь нет слуг?» Мой голос эхом отразился от высоких сводчатых потолков коридора. На вид они были словно из льда, но вряд ли. Ведь я совсем не мерзла в своем неприличном платье. Эсфер вел меня куда-то, видимо, в столовую. Не по этикету держал за руку, сплетя свои пальцы с моими. Теперь, когда мы не в академии, и из-за любого угла не может выскочить непрошенный свидетель, Так идти было можно, и я просто позволила себе это. Хотя, наверное, не стоило. Это было странно. Я в замке одна с этим драконом и иду за руку, как будто мы очень близки. Но это же не так. Я медленно, но настойчиво освободила руку из захвата Эсфера, хотя изначальная сила, мне очень нравилась его кожа на ощупь. Нравилась спокойная уверенность рук, нравилось щекотное воздушное ощущение, которое от этого зарождалось в моей груди. Но я все-таки дочь правителя. Того, как я бесстыдно прижималась к Эсферу накануне нашего перемещения в Аскарт, вполне достаточно. Я должна как-то исправлять эту постыдную ситуацию, а не усугублять. Бросила короткий взгляд на Эсфера, как будто бы он не выказал никаких эмоций от того, что я отняла у него свою руку. Лишь чуть-чуть поджалась нижняя челюсть. Лишь едва заметно обозначились контуры вен на мощной шее, как будто ледяной дракон, разозлился. Странно. Эсфер? Нет, здесь нет слуг, Диа. Ровным тоном отозвался Эсфер, не избавляя шаг. Что? Ты спросила, есть ли слуги. Я тебе отвечаю. Все бытовые удобства на автономной магической подпитке. Человеческий персонал вообще не нужен. Да он бы с трудом выживал в этом замке. Эсфер замер у высокой двустворчатой светлой двери, Двойника той, что была в комнате, где я очнулась. Ледяной дракон распахнул створку и галантным жестом пригласил меня войти. Я шагнула и споткнулась прямо на пороге, и непременно растянулась бы на полу, но руки эсферы тут же легли мне на талию, удерживая от падения. Да, я не особо грациозна. Для оборотня змеи просто позорище. Меня отчасти извиняет избоящая магия. Видимо, будь я с рождения обычным человеком, собирала бы в черной башне все углы. Эсфер убрал руки, задержав их на мне все же явно дольше, чем требовалось. Я огляделась, и уж в который раз ощутила, что паника на подступе — это не была столовая зала, очень просторная, конечно, будто с расчетом на смену ипостаси, но скорее личные покоя. Это настораживает. «Что это за комната, Эсфер?» — тихо спросила я. «Это моя спальня, Дия. Неразумно нам вдвоем занимать холодную обеденную залу. Большой расход энергии на поддержание температуры». «Разумеется». Пробормотала я не в силах оторвать взгляд от широкой кровати. Очень широкой. Высокие резные потолки, любопытный узор барельефа. Как будто огромный вырезанный изо льда дракон перевился хвостом с драконом поменьше. И этот второй дракон странный, без одной пары лап. Да и форма головы, крыльев и чешуя не совсем... Да это не дракон. Это же змея. Дракон и змея перевились хвостами. Ого! Я быстро уставилась на кровать. Огромная кровать. И над ней этот крайне подозрительно либеральный межвидовой барельеф. Так, у меня нехорошее предчувствие. Прошу. Эсфер замер напротив того же, как в предыдущей комнате огромного окна. Здесь расположился маленький круглый столик, накрытый к обеду. И пара уютных на вид светлых кресел. Эсвер сейчас придерживал одно из них за спинку, явно предлагая мне на него сесть. Я подчинилась но мысли соскальзывали в сторону... Ну, этот барельеф на потолке, конечно. Не удерживаясь, кидаю снова взгляд на диковинное изображение, но его нет. Просто морозный узор. Я хмурюсь. А где же чудо-парочка? Что такое, Диа? Эсфер помогает мне сесть, предвигая кресло и сам садится напротив. Да, узор на потолке. А что такое? Вдруг неосторожно нахмурился дракон что то в нем видишь «М-м-м...» um, что- то подсказывало мне что правду рассказывать не стоит очень изящный узор как будто мороз на стекле ах это растянул губы эсфер в короткой неискренней улыбке ему она не шла это вроде ловца снов он собирает яркие сновидения чаще кошмара но вообще разное и дает спящему покое такое здесь в каждой комнате очень легкая комфортная магия ты придумал я А теперь улыбка Эсфера была искренней. А в моей голове осела мысль, что те дракон и змея — это кусочек сна, чьего. Но раз это спальня Эсфера, то очевидно его самого, при условии, что мне не померещилось. А у тебя есть об этом какие-то записи? Формула заклятия? Очень красиво. Ищешь чтива, который обеспечит тебе крепкий сон? Я дам тебе конспекты проекта. Могу даже подарить. Усмехнулся уголками рта Эсфер, ловко накладывая мне на тарелку какое-то запеченное мясо с овощами, украшенное маленькими нежно-фиолетовыми цветочками. «Разве это не достояние Аскарда?» Весело улыбаюсь, с удовольствием отправляя в рот первый кусочек нежнейшего мяса вместе с маленьким цветком. «Надеюсь, я все правильно делаю. И цветок съедобный, а не для красоты». Достояние. Весело улыбается мне Эсфер одними глазами. «Значит, в Моравию его вывести нельзя?» «Нельзя. Зачем же ты мне подаришь его?» «Диа, Эсфер наполняет нам кубки из бутыли синего стекла какой-то прозрачной, тонко пахнущей цветами жидкостью». «Девочка моя, едва ли Моравия получит эту технологию». «Почему?» — спрашиваю севшим голосом, откладываю приборы. Эсфер молчит. «Ты что, Запрешь меня здесь?» Я натягиваю улыбку, пытаюсь заглянуть дракону в глаза, — Эсфер? Да, Диара. Хищно улыбается Эсфер, поднимая кубок. Драконы же так обычно поступают. Я смеюсь. Эсфер ведь шутит? А я опять все туда же со своими стереотипами о драконах. Эсфер присоединяется к моему веселью. Но наш смех резко обрывается. Вдруг по комнате пробегает световой росчерк, и я слышу тень знакомого родного запаха: горький мед, свежесть и хвоя. Так пахнет от моего отца, великого черного змея, правителя объединенных земель Моравии. Сердце разгоняется. Меня переполняет тягучая, знакомая теплота и облегчение. «Папа меня нашел!» С отставанием от моей мысли на какое-то мгновение комната начинает ребить. Пространство искажается. Пульсирующая точка тьмы в воздухе начинает стремительно расти. «Это мой отец. Ему удалось так быстро меня найти!» Я со звоном выпускаю приборы из рук, я вскакиваю на ноги, я счастливо улыбаюсь. Сейчас все будет благополучно решено, но... Эсфер оказывается на ногах на миг раньше меня. столько прокидывается, Мебель трещит, и теперь между мной и зарождающимся сложным порталом из Моравии хищно стигает хвостом о каменный пол просторной комнаты огромный ледяной дракон.